Глава вторая. Ещё оставаясь под впечатлением о командующем, я вышел в секретариат. Секретарши прихорашивались и помешивали чай. Из раструба пневматической почты выпала стопка бумаг с моим назначением, подписанных завитушкой командующего. Одна из служащих приложила к каждой из них поочерёдно штамп "Совершенно секретно" и передала другой, которая занесла их все до одной в картотеку. После чего картотека была зашифрована на ручной машинке. Ключ шифра на виду у всех был уничтожен. Все оригиналы документов сожжены, пепел после просева и регистрации помещён в запечатанный сургучом конверт с моим идентификационным номером. Его положили на подъёмник и отослали в хранилище. За всем этим, хотя происходило всё это тут же при мне, я наблюдал как бы издале. Ошеломлённый внезапным оборотом, который приняли события, Загадочные замечания командующего несомненно относились к делам столь секретным, что в отношении их были допустимы только намёки. Рано или поздно меня должны были посвятить в суть дела, поскольку иначе я не смог бы приступить к выполнению миссии. Я не знал даже, имеет ли она вообще что-либо общее с затерявшимся вызовом, но эта деталь бледнела перед фактом моей совершенно неожиданной карьеры. Эти размышления были прерваны появлением молодого брюнета в мундире и при сабле. Он представился как тайный адъютант командующего лейтенант Бландердаш. Многозначительно пожав мне руку, он сказал, что прикомандирован к моей особе. Затем пригласил меня в кабинет, находившийся напротив по коридору, угостил меня чаем и стал распространяться о моих способностях, по его мнению, незаурядных, раз уж Кашибладе подсунул мне такой крепкий орешек. Он также выразил восхищение естественностью моего лица, в особенности носа, лишь потом я сообразил, что и то и другое он считал фальшивым. Я молча помешивал чай, полагая, что сейчас мне уместнее всего запасти терпением. Минут через 15 лейтенант провёл меня по предназначенному только для офицеров проходу к служебному лифту, с которого мы вместе сняли печать, после чего поехали вниз. Извините, проговорил он, когда я уже собирался выйти из лифта в коридор. Вы случайно не имеете склонности к зевоте? Не замечал. А что? Ах, ничего. Зевающему, знаете ли, можно заглянуть прямо внутрь. А вы, не приведи Господь, не храпите? Нет. О, это хорошо. Так много наших людей погибло из-за храпа. Что с ними стало, опрометчиво спросил я. Блендердаш усмехнулся, прикоснувшись к футляру, который скрывал нашивки на мундире. Если вас это интересует, не хотите ли взглянуть на наши коллекции? Как раз на этом этаже, вон там, где колонны, расположен отдел экспозиций. Охотно, ответил я, но не знаю, располагаем ли мы для этого временем. Ну, конечно же, ответил он. Поклонив голову, он указал мне путь. Впрочем, это будет не просто удовлетворение любопытства. В нашей профессии, чем больше знаешь, тем лучше. Он открыл передо мной самые обычные лакированные двери. За ними поблескивали другие, стальные. После набора соответствующей комбинации цифр на кодовом замке они раздвинулись, и тайный адъютант пропустил меня вперёд. Мы оказались в большом и ярко освещённом зале, в котором не было ни одного окна. Потолок поддерживали колонны. Стены были покрыты великолепными гобеленами и коврами, выдержанными главным образом в оттенках золота, серебра и чёрного цвета. Ничего подобного раньше я никогда не видел. Материал, из которого они были выполнены, напоминал мех. Между колоннами стояли на навощенном основании застекленные демонстрационные стенды, витрины на изящных ножках и гигантские сундуки с поднятыми крышками. Ближайший к нам был полон маленьких предметиков, переливающихся, словно драгоценные камни. Я узнал в них запонки от сорочек. Их тут были, пожалуй, миллионы. Из другого сундука поднимался конус из продолговатых жемчужин. Лейтенант подвёл меня к витрине под стеклом. Искусно подсвеченные лежали на бархатной подстилке искусственные уши, зубные мосты, имитации ногтей, бородавок, ресниц, фальшивые флюсы и горбы. Некоторые были показаны для наглядности в разрезе, чтобы была видна их внутренняя структура. Встречались надувные экземпляры, доминировал однако конский волос. Отступив назад, я задел сундук с жемчужинами. Меня пробрала дрожь, и это были зубы. Большие и маленькие, как жемчужинки, лопаткообразные, с дырками и без, молочные, коренные, мудрости. Я поднял глаза на своего проводника, который, сдержанно улыбаясь, указал мне на ближайший гобелин. Я подошёл к нему поближе. Поверхность его сплошь была покрыта пареками, пакенбардами, пышными бородами, располагавшимися на нейлоновой основе так, что пряди золотоволосах имитаций образовывали на фоне остальных большой государственный герб. Мы перешли в следующий зал. Он был ещё просторнее. Никелированные рефлекторы освещали витрины, заполненные самыми разнообразными странными предметами. карточными колодами, имитациями различных подарков, сырами, с рёбер потолочного перекрытия, обшитого деревом лестницы, свишались фальшивые протезы, корсеты, платья. Не было здесь недостачи в поддельных насекомых. Эти последние, выполненные с совершенством, какое может себе позволить лишь могущественная, располагающая любыми средствами разведка, занимали целиком 4 ряда стеклянных шкафов. Адьютант не спешил с объяснениями, словно был убеждён, что собранное в столь громадном количестве вещественное доказательство говорят сами за себя. И только тогда, когда я среди множества экспонатов готов был пропустить какой-то достойный внимания, он делал в его направлении предупредительный жест рукой. Одним из таких движений он привлёк моё внимание к кучке маковых зёрен, лежащей на белом шёлке и находящейся под стеклом, искусно отшлифованным таким образом, что непосредственно над кучкой маковых зёрен прозрачный покров, утолщаясь, переходил в мощную лупу, заглянув в которую я увидел, что зёрнышки мака, причём все без исключения, были слегка высверблены. Изумлённый, я повернулся к лейтенанту с новым вопросом, но он лишь сочувственно улыбнулся и развёл руками в знак того, что ничего сказать мне не может. А его оттённённые усиками полноватые губы зашевелились, беззвучно произнеся слово "секретно". "Лишь у следующих дверей", распахывая их передо мной, он обранил. "Занимательные у нас здесь трофеи, не так ли?" Эхо наших шагов разнеслось по залу с ещё более великолепным убранством. Я поднял голову, Всю стену напротив занимал гобелен, превосходная композиция, выдержанная в оранжевых и из сине-черных тонах, изображающая какой-то важный государственный акт. Адъютант после некоторого колебания указал мне на подстриженные черные бачки, которые были частью парадного одеяния одного из сановников, давая при этом понять, что они принадлежали разоблаченному лично им агенту. Из-за колонны повеяло холодом, что свидетельствовало о близости широкой анфилады. Я уже не разглядывал экспонаты, ошеломлённый, потрясённый, в растерянности шёл следом за моим проводником мимо их искрившившегося от яркого света россыпей, мимо экспозиций вскрытия сейфов, проделывания отверстий в каменных стенах, продрявливания гор и осушения морей, поражался многоэтажным махинам, предназначенным для дистанционного изучения мобилизационных планов, для превращения ночи в искусственный день и наоборот. Мы прошли через зал с огромными хрустальными колпаками, посвящённый подделке солнечных пятен и планетных орбит. Вплавленные в толщу то же какого-то драгоценного камня, сверкали снабжённые этикетками и разъяснительными шифрами имитации созвездий и фальсификаты галактик. У стен бесшумно работали мощные вакуумные насосы, поддерживающие высокое разрежение и сверхнизкий уровень радиации. только в таких условиях могли существовать не распадаясь поддельные атомы и электроны. От избытка впечатлений голова у меня шла кругом. Бландер Даш несомненно понимал моё состояние и бы предложил, чтобы мы направились к выходу. Перед дверями с номерным знаком мы вскрыли печать на верхнем кармане его мундира, и он извлёк конверт с нужным сочетанием цифр и паролем, лишь после чего мы смогли открыть дверь. Где-то в середине пути через отдел экспозиций я начал мысленно готовить комплименты, которые я выскажу после осмотра этой грандиозной коллекции. Теперь, однако, я не мог выдавить из себя ни слова. Видимо, Бландердаш понимал причину моего молчания, поскольку не делал попыток его нарушить. Так, молча, мы дошли до лифта, у которого к нам приблизились два молодых, как и он, секретных офицера. Отдав честь, они вежливо извинились передо мной и отозвали лейтенанта в сторону. Произошёл короткий обмен фразами, за которым я наблюдал, опёршись плечом о стену. Блендер-даш, казалось, был слегка удивлён, подняв бровь и он стал что-то говорить выглядевшему более старшим офицеру, но тот помотал головой и быстро указал локтем в мою сторону. На этом сцена закончилась. Адьютант, не попрощавшись со мной, удалился вместе со старшим офицером. Младший же приблизился ко мне и объяснил с предупредительной вежливой улыбкой, что он должен проводить меня в отдел N. У меня не было никакой причины воспротивиться этому. Мы уже входили в распечатанный лифт, когда я спросил о моём предыдущем чичероне. "Как, простите?" спросил офицер. Он приблизил ухо к моим губам, прижав при этом руку к груди, словно у него заболело сердце. Ну, ну блендердаш. Его, наверное, отозвали по службе. Затем я добавил: "Я знаю, что не должен спрашивать. Ну что вы, поспешно проговорил офицер. Медленная, многозначительная усмешка растянула его тонкие губы. Как вы сказали? Задумчиво спросил он. Извините, это имя, Блендердаш? Ну как же? Ведь так зовут этого адъютанта, не правда ли? Я ведь не ошибся? О, конечно же нет, быстро проговорил он. Усмешка его становилась всё более многозначительной. Блендердаш, пробормотал он. Лифт замедлил движение перед тем, как остановиться. Ха, блендердаш, ну-ну, давайте. Я не мог определить, к кому, собственно, относилось это «ну-ну, давайте». Возможно, ко мне, поскольку как раз в этот момент он отворил дверь. Я бы много дал, чтобы знать это, но мы уже быстро шли по коридору, направляясь к одной из череды блестящих лакированных белых дверей. Он распахнул дверь, я переступил через порог, и он тут же закрыл ее за мной. Я чутёлся в узкой длинной комнате без окон. Над четырьмя стоящими в помещении столами горели низко опущенные лампы. За столами работали средних лет офицеры. Из-за жары они были без кителей, которые висели на стульях. В рубашках с подвёрнутыми манжетами корпели они над кипами бумаг. Один из них выпрямился и пристально посмотрел на меня чёрными, блестящими за стёкла мячков глазами. Вы по какому делу? Я подавил в себе прилив раздражения. Специальная миссия по поручению командующего Кошеблады. Я заблуждался, полагая, что офицеры при этих моих словах поднимут головы. "Ваше имя?" задал мне вопрос тем же строгим голосом офицер в очках. У него были мускулистые руки спортсмена, покрытые загаром и замысловатой шифрованной татуировкой. Я назвал своё имя. Почти в ту же секунду он надавил на клавишу маленькой машинки, стоявшей на его столе. Характер миссии. Специальная цель её. Об этом я и должен узнать именно здесь. Да? проговорил он, затем снял френч со спинки стула, надел его, застегнул, поправил чехлы на эпалетах и направился к внутренней двери. Следуйте за мной. Я двинулся следом за ним и только тогда, оглянувшись, заметил, что офицер, который привел меня сюда, вообще не входил в комнату, а оставался в коридоре. Мой новый проводник зажег на столе рефлектор и стоя представился. Подшифровщик Дашер Блат, прошу садиться. Он нажал кнопку звонка. Молодая девушка, вероятно секретарша, внесла два стакана чая и поставила их перед нами. Дашер Блат уселся напротив меня и некоторое время помешивал ложечкой в стакане. Вы ждёте, что я веду вас в суть вашей миссии, не так ли? Да. Хм, это трудная и сложная миссия. Да. Довольно своеобразная. Господин, извините, как вас зовут? По-прежнему всё так же, ответил я с лёгкой усмешкой. Офицер тоже улыбнулся. У него были отличные зубы, и его лицо в ту минуту дышало свободой и искренностью. Хм, ха-ха-ха, ага. великолепно. Благодарю вас. Итак, Сигарету. Благодарю вас, я не курю. Это очень хорошо. Человек не должен иметь никаких дурных привычек. Так, минутку. Он встал и зажёг верхний свет. И тогда я увидел огромный несгораемый шкаф цвета олова, закрывавший собой всю стену. Дошерблат последовательно набрал нужные цифры на барабанах его замка. Когда массивная стальная дверь бесшумно приоткрылась, он принялся перекладывать груды папок, заполнявших отсеки, разделённые металлическими перегородками. Я дам вам инструкцию, начал он. Услышав басовитый звук зуммера, он замолчал, повернулся и посмотрел на меня. Извините, видимо, что-то срочное. Может, вы подождёте? Это займёт самое большое 5 минут. Я кивнул головой. Офицер вышел, тихо притворив дверь. Я остался один напротив приоткрытой двери сейфа. Уж не собираются ли они подвергнуть меня испытанию с помощью такой наивной глупой уловки, подумал я не без возмущения. Целую минуту я сидел спокойно, но постепенно как-то сама собой голова моя повернулась в сторону шкафа. Я тут же стал смотреть в противоположную сторону, но там мой взгляд встретил зеркало, в котором опять-таки отражался шкаф с секретными бумагами. Я решил пересчитать дощечки паркета. К сожалению, пол был покрыт линолеумом. Я переплёл пальцы рук и стал усиленно всматриваться в побелевшие костяшки пальцев, пока меня не охватил гнев. Почему это я не могу смотреть куда захочу. Папки были чёрные, золотые и розовые, с этих последних свишивались шнурки, снабжённые тарелкообразными печатями. Одна папка, лежавшая наверху, была с большим бантом. Мне нечего опасаться, подумал я. В конце концов, миссию мне доверил сам главнокомандующий, поэтому в случае необходимости я могу сослаться на него. Но о какой такой необходимости, я думаю? Я посмотрел на часы. С момента ухода офицера прошло уже 10 минут. В комнату не проникал ни малейший шорох. Стул, на котором я сидел, был жёсткий. С каждой минутой, секундой я ощущал это всё отчетливее. Я положил ногу на ногу, но так было ещё хуже. Я встал, подправил брюки, чтобы не измялась складка, и поспешно уселся снова. Теперь на меня воздействовал и письменный стол, на который я опёрся руками. Я пересчитал папки на полках по вертикали и по горизонтали. Затем снова потянулся. Минуты шли. Все острее давало себе знать голод. Я допил остатки чая и выцарапал сахар со дна стакана. Мне было уже попросту не в моготу смотреть на открытый сейф с папками. Я был уже просто в бешенстве. Взглянув на часы, я убедился, что прошел уже целый час. Когда миновал второй, я стал терять надежду на возвращение офицера. Что-то, видимо, с ним приключилось. Но что? Может то же самое, из-за чего внезапно был отозван этот, как его там, пешердаш, бландерклаш, даждерблад, блакдердаш. Я был совершенно не в состоянии вспомнить, вероятно, от голода и злости. Я встал и принялся нервно прохаживаться по комнате. Почти 3 часа один на один с открытым сейфом, набитым секретными бумагами. Даже подумать страшно, чем это пахло. Ну и свинью же мне подложил этот, как же его всё-таки звали? Если бы вдруг кто-нибудь спросил, кого я жду? Я решил выйти. Хорошо, но куда я пойду? Вернуться в ту комнату, через которую я сюда попал? А если меня начнут спрашивать? Моя история будет звучать неправдоподобно. Я предчувствовал это. Я уже видел лица судей. — Офицер, имени которого вы не помните, оставил вас одного в комнате с открытым несгораемым шкафом? — Замечательно, но старо. Может, вы придумаете что-нибудь более оригинальное? Мне было жарко, по шее и спине текли капли пота, в горле пересохло. Я выпил чай офицера, быстро посмотрел по сторонам и попытался закрыть сейф. Замок не желал защелкиваться. Я вращал цифровые барабанчики и так и эдак. Дверь упрямо отскакивала и никак не хотела захлопываться. Мне показалось, что из коридора донеслись звуки шагов. Я отскочил от шкафа, зацепив при этом рукавом папки, и целая кипа их вывалилась на пол. И тогда я сделал невероятную вещь. Залез под стол. Я видел только ноги вошедшего в форменных брюках, в черных остроносых ботинках. С минуту он стоял неподвижно. Затем Тихо закрыл дверь, на цыпочках подошёл к сейфу и исчез из поля моего зрения. Я услышал шелест поднимаемых бумаг, к которому через некоторое время добавилось тихое пощёлкивание. Я всё понял. Он фотографировал секретные документы. Значит, это был не офицер, а я на четвереньках вылез из-под стола и, пригибаясь к полу, направился к выходу. Затем вскочил, бросился к двери и одним прыжком очутился в коридоре. Когда я с размаху захлопывал дверь, на долю секунды передо мной мелькнуло бледное, искажённое страхом лицо того человека. Фотоаппарат выпал из его рук, но прежде чем он долетел до пола, я был уже далеко. Расправив плечи и выпрямив спину, я шёл размеренным, преувеличенно твёрдым шагом. Минуя изгибы и повороты коридора, ряды белых дверей, из-за которых доносились приглушённые отголоски служебной возни вместе со стеклянным перезвоном, в котором не было уже ничего таинственного. Что делать? Куда идти? Доложить обо всём? Но ведь того человека там наверняка уже нет. Он убежал, ясное дело, сразу после меня. Там остался лишь шкаф, открытый несгораемый шкаф и разбросанные бумаги. Внезапно у меня мурашки побежали по телу. ведь в соседней комнате я назвал своё имя, не говоря уже о том, что меня привёл туда тот молодой офицер. Они должны уже обо мне знать. По всему зданию, наверное, уже объявлена тайная тревога. Меня уже ищут. Все лестницы, выходы, лифты взяты под наблюдение. Я посмотрел по сторонам. В коридоре царила обычная суета. Офицеры приносили папки, похожие как две капли воды на те, которые лежали в том сейфе. Прошёл курьер с кипящим чайником. Остановился лифт, из него вышли два адъютанта. Я прошел мимо них. Они даже не оглянулись. Почему ничего не происходит? Почему никто меня не разыскивает? Никто не преследует? Неужели это все еще было лишь испытание? В следующую минуту я принял решение. Я подошел к ближайшей двери и посмотрел на ее номер. 76 911. Он мне не понравился. Я двинулся дальше. У номера 76950 я остановился. Постучать глупо. Я надавил на ручку и вошёл. Две секретарши помешивали чай, третья раскладывала батуур-хлеб на тарелке. На меня они не обратили никакого внимания. Я прошёл между их столами. Передо мной была другая дверь, следующей комнаты. Я переступил через порог. Это вы? Ну наконец. Прошу, располагайтесь как дома. Из-за письменного стола смотрел на меня, улыбаясь, крохотный старичок в очках с золотой оправой. Под редкими белыми, как молоко, волосами наивно разовела лысинка. Глаза у него были, как орешки. Он радушно улыбался, делая приглашающие жесты. — Со специальной миссией командующего Кашеблады, — начал я. Он не дал мне договорить. — Несомненно. — Вы позволите? Дрожащими пальцами он нажал на клавиши машинки. — А вы... — проговорил я. Он встал, выглядя при этом весьма солидным, хотя и с улыбкой на лице. Нижнее веко левого глаза у него слегка подрагивало. Подслушивающий Вассин Кирк. Вы позволите пожать вашу руку? Очень приятно, произнёс я. Значит, вы знаете обо мне? Ну как же я могу этого не знать? Да? пробормотал я ошеломлённо. А не означает ли это, что у вас есть для меня инструкция? Ох, пожалуйста, не надо с этим спешить. Годы одиночества в пустоте, зодиак и сердце сосёт лишь одна мысль об этих расстояниях. Вы знаете, хотя всё это правда, как-то трудно человеку поверить, смириться. Разве не так? Ах, я старый болван, болтаю тут. Я, знаете ли, никогда в жизни не летал. Такая профессия на рукавнике, чтобы манжеты не испортить. 18 пар на рукавников протёр. И вот, он развёл руками. И вот, пожалуйста, потому-то всё это Прошу простить мою болтовню. Вы позволите? Он приглашающе указал на дверь за своим креслом. Я встал. Он ввёл меня в огромный, выдержанный в зелёных тонах зал. Паркет сверкал как зеркало. Далеко в глубине стоял зелёный стол, окружённый изящными стульчиками. Эхо наших шагов отдавалось словно в нефе собора. Старичок торопливо семенил рядом со мной, по-прежнему улыбаясь и поправляя пальцем очки, которые постоянно сваливались с его короткого носа. Он придвинул мне мягкий стул с гербом на спинке, сам уселся на другой и иссохшей рукой стал помешивать чай. Потом прикоснулся к нему губами и прошептал «Остыл». Он посмотрел на меня. Я молчал. Он наклонился ко мне и доверительно произнес «Вы немного удивлены?» «О, вовсе нет. Мне и о старику вы можете наконец сказать, хотя я не настаиваю». Это было бы с моей стороны. Но, впрочем, вы сами видите: одиночество, врата тайны отомкнуты, мрачные глубины влекут, прождая искушение. Как это по-человечески. Как это понятно. Чем же является любопытство? Первым инстинктом новорождённого, естественнейшим инстинктом. Про стремлением отыскать причину порождающий результат, который в свою очередь становится зародышем последующих атомов причинности, создаёт непрерывность. И вот так возникают сковывающие нас цепи, а всё начинается так наивно, так просто. Позвольте, о чём вы собственно говорите и к чему клоните? спросил я. От его слов в голове у меня стало сумбурно. Вот именно, воскликнул он слабым голосом и ещё сильнее подался ко мне. Золотые дужки его очков поблескивали. Здесь причина, там результат. Чего? Откуда? Чему? Ах, разум наш не может согласиться с тем, что на такие вопросы никогда не будет ответа, и потому сам тут же создаёт их, заполняет бреши, деформирует. Здесь отнимет немного, там добавит. Извините, перебил я его, но я просто не понимаю, что всё это? Сейчас, дорогой мой, не все пути ведут во мрак. Я постараюсь в меру своих возможностей. Прошу вас, извините меня, имейте снисхождение к старику. Так что вы столь любезно желали получить от меня инструкцию? Инстр он словно бы проглотил нечто совершенно неожиданное. А вы вполне в этом уверены? Я не ответил. Он прикрыл глаза за золотой оправой. Его губы беззвучно шевелились, словно он что-то считал. Мне казалось, что я угадываю по их вялым движениям. «Два пишем, один в уме и того». Затем он посмотрел на меня с довольной улыбкой. «Да, конечно же! О чем речь? Инструкции, бумаги, планы, акты, схемы наступательных действий, стратегические расчеты. И все секретно, все уникально. О, что бы только не дал враг, коварный, отвратительный, мерзкий враг». Что бы он только не дал, повторяю, чтобы завладеть ими, заполучить хотя бы на одну ночь, хоть на минуту, он почти пел. И потому посылают тщательно замаскированных, обученных, переодетых, опытных, чтобы проникнуть, прорваться, выкрасть и скопировать. И имя им — Легион! — выкрикнул он тонким, срывающимся голосом. Он был в таком возбуждении, что теперь ему приходилось обеими руками придерживать с боков очки, всё время сползающие по носу. И вот, как же всему этому помешать? Что, если они завладеют? Встав в тысячи случаев, поймав, отрубим преступную длань, разоблачим происки, узрим яд, но на месте отсечённого вырастет новое щупальце. Конец же известен, что один человек спрятал, другой отыщет. — Естественный порядок вещей, самый, что ни на есть естественный, дорогой вы мой. Он боролся с одышкой, улыбкой, ища моего сочувствия. Я ждал. Но если бы, подумайте об этом, если бы планов было больше, ни один вариант, ни два, ни четыре, а тысяча, миллион, выкрадут? Выкрадут, да. Ну так что ж, первый будет противоречить седьмому, седьмой — девятому, тот — девятьсот восьмидесятому. «А тот всем остальным. Каждый говорит свое. Каждый по-иному. Какой же из них единственный, настоящий? Где тот самый один единственный, наисекретнейший, истинный?» «Ага, оригинал!» — вырвалось у меня почти против моей воли. «Именно!» — воскликнул он с такой напыщенностью, что даже закашлялся. Он кашлял, давился. Его очки едва не слетели на пол. Он сумел поймать их в самую последнюю секунду. И тут мне показалось, что они отстали от лица вместе с частью носа. Но, скорее всего, это была иллюзия, потому что от кашля он даже весь посинел. Потом он облизал запёкшиеся кёмки губ и положил на коленки трясущиеся руки. Итак, тысячи сейфов, тысячи оригиналов, везде, повсюду, на всех этажах, за замками, за шифровыми комбинациями, за запорами одни оригиналы. Имя им миллион. Все разные. «Прошу прощения», – прервал его я. «Вы хотите сказать, что вместо одного оперативного или, скажем, мобилизационного плана существует множество их?» И «Именно так. Вы преотлично меня поняли, дорогой мой. Преотлично». «Ну хорошо. Но должен же существовать какой-то один, настоящий. То есть такой, в соответствии с которым, в случае, если уж до того дойдет, если появится необходимость...» Я не договорил, поражённый переменой, которая произошла с его лицом. Он смотрел на меня так, словно я в мгновение ока превратился в какое-то чудовище. "Вы так думаете?" прохрипел он. Он замолчал, а веки его затрепетали, словно засохшие крылья бабочек. За правой золотых очков. "Не будем говорить об этом", медленно произнёс я. "Положим, что всё именно обстоит так, как вы описали. Хорошо. Только Какое мне до этого дело? И прошу прощения, какое это имеет отношение к моей миссии? Какой миссии? Его улыбка покорная и боязливая источала слабость. Специальной миссии, которую мне доверили. Ну я же говорил вам в самом начале, разве нет, которую доверил мне главнокомандующий округа Кошеблады. Каше, ну да, Кошеблады. «Не будете же вы пытаться меня уверить, что не знаете имени своего начальника?» Он закрыл глаза. Когда он открыл их, на его лице лежала тень. «Извините», — прошептал он. «Позвольте, я оставлю вас на минуту. Один момент и...» «Нет», — твердо заявил я. Поскольку он уже встал, я мягко, но решительно взял его за руку. «Мне очень жаль, но вы никуда не пойдете, пока мы не сделаем то, что должны сделать». Я пришел за инструкцией и намерен получить ее. Губы у старичка задрожали. Но, дорогой мой, как же я должен понимать это? Причина и результат, — бросил я с ухо. Прошу изложить мне задачу, цель и содержание акции. Он побледнел. Я слушаю. Он молчал. Зачем вы рассказывали мне о множестве планов? К чему? Кто приказал вам сделать это? Вы не хотите говорить? Ладно, время у меня есть. Я могу подождать. Он сжимал и разжимал дрожащие руки. Так что, вам нечего мне сказать? Я спрашиваю в последний раз. Он опустил голову. Ну так что, кричал я. Я схватил его за плечо. Лицо его в одно мгновение обезобразилось, налилось синевой, стало страшным. С вылезшими из орбит глазами он впился в камень персня. который носил на безымянном пальце. Что-то тихонько щелкнуло, будто металлический штифт ударился о металл. И я почувствовал, как его напряженное тело обмякло у меня под руками. Мгновение, и я держал в руках труп. Я отпустил его, и он безвольно соскользнул на пол. Золотая права соскочила, а вместе с ней по-детски розовая, проглядывавшая из-под седины лысинка, открывая пряди скрывавшихся под ней черных волос. Я стоял над мертвецом, вслушиваясь в громкий стук собственного сердца. Мой взгляд лихорадочно бегал по сверкающему убранству зала. Бежать отсюда? В любую минуту сюда может кто-нибудь войти и застать меня с трупом человека, который занимал соответствующую должность. А какую, собственно? Старший кто? Шифравальщик? Подслушивальщик? Да ладно, всё равно. Я направился к двери, но посреди зала остановился. А смогу ли я вообще уйти? Узнают ли меня? Пожалуй, второй раз уйти не удастся. Это уж совершенно невозможно. Я вернулся, поднял мёртвое тело, парик свалился с него. Как он однако помолодел после смерти. Я старательно нацепил его на прежнее место, подавив импульсивную дрожь, вызванную прикосновением к коченеющему телу, и взяв его под мышки, так что его ноги волочились по полу, задом направился к двери. Если я скажу, что он внезапно заболел, это будет безумство. Однако не хуже и не лучше другого. Ну и ну, вот так расклад. Комната, в которой я перед этим с ним разговаривал, была пуста. Из неё вели две двери: одна с надписью "секретариат", а другая, по-видимому, в коридор. Я усадил его в кресло за стол, он упал на него. Я попытался усадить его прямое, но вышло ещё хуже. Его левая рука свисела через подлокотник. Оставив его в такой позе, я поспешил выйти в другую дверь. Ну, будь что будет.